Б. Корейская война. 1950-1953 годы и ее международные последствия. После окончания Второй мировой войны на территории Корейского полуострова, который давно являлся колониальным владением Японии, возникли советская и американская оккупационные зоны границей которых стала 38-я параллель. Затем в августе-сентябре 1948 года на территории этих зон возникло два суверенных государства Северная Корея, КНДР, где при активной поддержке советской стороны к власти пришли коммунисты во главе с Ким Ирсеном и Южная Корея, РК, где к власти при столь же активной поддержке вашингтонских союзников пришли проамериканские силы во главе с президентом Ли Син Маном. Понятно, что выработанная для Кореи буферная формула стабильности могла работать только при взаимопонимании ее главных гарантов, то есть СССР и США. Но при начавшейся деградации советско-американских отношений эта формула тут же дала резкий сбой и вызвала к жизни первый военный конфликт, который принято называть Корейской войной 1950-1953 годы в современной западной историографии киссинджер Арнольд, Лоу, Блэр Существует два основных подхода в интерпретации главных причин начала Корейской войны. примечание Киссинджер. Россия. СССР. В войнах второй половины XX века. Москва. 2002 год. Арнольд. Пусанская катастрофа. 1950 год. Триумф Северной Кореи. «Москва, 2004 год». «Lo, the origins of the Korean War, New York, 1986». «Блэр, the forgotten war, America in Korea, 1950-1953, New York, 1987». «Конец примечания». Первый из них основан на презумпции существования либо трехстороннего, СССР КНР КНДР либо двустороннего КНДР КНР коммунистического заговора против США, а второй возлагает основную вину за возникновение войны на американских либералов, в частности госсекретаря Дина Ачесона и генерала армии Дугласа Маккартура, ставших основными разработчиками провальной концепции Тихоокеанского периметра безопасности США, вне которого оказался Корейский полуостров. В современной российской, западной и китайской историографии Таркунов А.В., Волохова А.А., Воронцов А.В., Жихуа, Уэзерсби на базе многих архивных документов удалось установить что советское политическое руководство было в курсе планов Ким Ирсена начать войну с южным соседом. Примечание. Таркунов, А.В. Загадочная война. Корейский конфликт 1950-1953 годов. Москва, 2000 год. Волохова, А.А. Некоторые архивные материалы о Корейской войне, 1950-1953 годы. Проблемы Дальнего Востока, 1999 год, номер 4. Воронцов, А.В. Жихуа. Белые пятна в истории Корейской войны. Азия и Африка сегодня, 1997 год, номер 12. Уэзерсби. Война в Корее, 1950-1953 годы. Холодная война разгорается. Холодная война, 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Конец примечания. Более того, советское военное руководство в лице главкома войск Дальнего Востока – маршала Советского Союза Малиновского Р. Я, и командующего Дальневосточным военным округом генерал-полковника Крылова Н. И., принимала посильное участие в разработке почти всех планов возможных военных операций, однако установить причастность самого Сталина к непосредственной разработке этих планов до сих пор не удалось. Между тем, незадолго до начала Корейской войны главным военным советником в Пхеньяне был назначен очень опытный военспец, командир 1 стрелкового корпуса генерал-лейтенант Николай Алексеевич Васильев, координировавший свою деятельность с советским послом в Пхеньяне Терентием Фомичом Штыковым. И это совсем не случайно поскольку глава советской дипломатической миссии был отнюдь не кадровым дипломатом, а старым и проверенным партийным работником, близким соратником самого Жданова, который в годы войны, дослужившись до целого генерал-полковника, поочередно занимал должности члена военного совета Ленинградского, Волховского, Карельского 1-го Дальневосточного фронтов. При этом, как верно подметили ряд российских ученых Волохова А.А., Сулимин А.Н., если внимательно проанализировать секретную переписку Штыкова со Сталиным, то станет совершенно очевидным, что именно он был реальным связующим звеном между высшим советским руководством и аппаратом советских советников в Северной Корее. Примечание. Волохова АА. Некоторые архивные материалы о Корейской войне 1950-1953 годы. Проблемы Дальнего Востока 1999 год номер 4. Сулимин А.Н. «Советские военные советники в Корее» в период Корейской войны 1950-1953 годов. «Дженезис» и «Статические исследования» 2015 год. Конец примечания. Главная цель советских военных советников, численность которых составляла порядка 120-160 военспецов, заключалась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 всех военных операций, поскольку именно от опыта этих людей, большинство из которых прошли горнило Великой Отечественной войны, зависела стратегическая победа над противником, поэтому вполне естественно, что любая ошибка советских советников подвергалась жесткой критике и сразу пресекалась на самом верху. так В связи с неудачами северокорейских войск в сентябре 1950 года Сталин, который в шифрограммах значился под китайским псевдонимом Фын-Си, сразу же направил штыкову разгромную шифровку, в которой советские военспецы были прямо и довольно жестко обвинены в стратегической малограмотности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 Приводит лишь к потерям. Через день аналогичную шифровку Сталин направил не только Штыкову, но и представителю генерального штаба в Северной Корее, генералу армии Матвею Васильевичу Захарову, который, собственно, как заместитель начальника генштаба и начальник ГРУ отвечал за планирование и проведение всех военных операций, причем... Как считает тот же Сулимин А.Н., надо отдать должное глубине анализа и силе предвидения Сталина, который предельно четко сформулировал главные военно-политические задачи КНДР и нацелил советнический аппарат на их успешную реализацию. Примечание. Сулимин А.Н. Советские военные советники в Корее период Корейской войны 1950-1953 годы генезис Исторические исследования. 2015 год. Конец примечания». Именно он требовал без промедления мобилизовать все силы и не допустить перехода противникам 38-й параллели а и быть готовым к борьбе с противником и севернее 38 параллели, прямо указал на необходимость скорейшего вывода на север боеспособных частей КНА, а также на организацию массового партизанского движения на юге страны. По мнению многих российских, прежде всего военных историков, например Алексеева, А.В., Корейская война довольно четко распадается на четыре основных этапа. Первый этап. 25 июня, 14 сентября 1950 года, который ознаменовался наступлением частей и соединений КНА, сумевших дойти до реки Нактонган и блокировать войска противника на плацдарме в районе города Пусан. Второй этап.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 который ознаменовался вступлением в военный конфликт китайских добровольцев, что вскоре привело к отступлению американо-ооновских войск и стабилизации линии боевых действий в районах прилегающих 38-й параллели. Четвертый этап – 10 июля 1951 года, 27 июля 1953 года – во время которого активные боевые действия перетекали в тяжелый переговорный процесс и наоборот. Примечание. Алексеев А.В. Корейская война 1950-1953 годов, региональный конфликт с глобальными последствиями, сайт Министерства обороны Российской Федерации. Конец примечания. Ранним утром 25 июня 1950 года северокорейские войска под командованием Ким Му Джона перешли домаркационную линию и с боями стали быстро продвигаться в направлении Сеула. В тот же день Совет Безопасности ООН, принял резолюцию с осуждением этой военной акции и потребовал немедленно отвести войска КНДР за 38-ю параллель. Но уже 27 июня 1950 года, не дожидаясь повторного обсуждения корейского вопроса на Совете Безопасности ООН, президент Трумэн отдал приказ американским вооруженным силам оказать всемерную помощь южнокорейским войскам, положение которых было отчаянным. Руководство этой операции было поручено генералу армии Дугласу Мак-Артуру, командующему оккупационными американскими войсками в Японии. В тот же день Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию с общей рекомендацией всем государствам-членам ООН, оказать посильную помощь Южной Корее. Но уже 28 июня северяне взяли Сеул и отбросили южнокорейскую армию далеко на юг. Там она смогла удержать лишь небольшой плацдарм в районе Пусана, где намечалась высадка американских экспедиционных войск. Тем временем 7 июля Совбез ООН принял очередную уже третью резолюцию, в которой предусматривалось создание многонационального военного контингента сил ООН в Корее под американским командованием. С этого момента американское вмешательство во внутренний корейский конфликт получило правовое обоснование, и вооруженные силы США стали действовать под флагом ООН. В результате Военная обстановка на фронте резко изменилась, и отступать теперь пришлось северянам. В середине сентября 1950 года, приступив к реализации плана операции «Хромит» по высадке в районе порта Инчхон 10-го американского корпуса численностью в 50 тысяч штыков, американцы, грубо нарушив мандат ООН, не только очистили от северян территорию Южной Кореи, но и, предприняв ряд крупных наступательных операций, к концу сентября захватили Пхеньян, а затем вышли к государственным границам КНДР с Китаем и СССР. Столь быстрое и совершенно неожиданное поражение северокорейских войск в сентябре-октябре 1950 года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 пробыл на территории Кореи, где сыграл значительную роль в планировании и проведении всех крупных военных операций, координации поставок военной техники и вооружений, а также обеспечении всех советских внешнеполитических интересов, связанных с этой войной. Примечание. Тарасов, А.В. «Страна утренней свежести», «В сумерках смерти». Заметки о гражданской войне на Корейском полуострове. Военно-исторический журнал 1996 год, номер второй. Сулимин А.Н. «Советские военные советники в Корее» в период Корейской войны 1950-1953 годов «Дженезис» Исторические исследования 2015 год, номер пятый. Конец примечания. Между тем, как считают многие специалисты, теперь эта война с южнокорейской стороны уже де-факто пошла не за восстановление статус-кво, а за объединение двух частей Кореи под Вашингтонским протекторатом. В этой ситуации... По настоятельной просьбе Москвы и Пхеньяна в конце октября 1950 года в войну вступила Китайская Народная Республика. 270-тысячная армия, которая под командованием Пен-де-Хуая перешла китайско-северокорейскую границу и, остановив продвижение американо-омоновских войск, неожиданно перешла в контрнаступление – Пользуясь численным превосходством, китайские войска вытеснили противника со всей территории КНДР и стали стремительно продвигаться к Сеулу, который вновь пал в январе 1951 года. В итоге миротворческие в кавычках силы ООН, основу которых составлял американский воинский контингент, выросший до 480 тысяч штыков оказались в тяжелейшем положении, им грозило полное уничтожение. в виду угрозы военной катастрофы главком вооруженных сил союзников, генерал армии Мак-Артур, которого активно поддержали главком бомбардировочной авиации генерал Эммет О'Доннелл и начальник штаба ВВС США генерал Хойт Ванденберг, Настоятельно предложили своему политическому руководству существенно расширить масштаб всей военной операции и нанести прямой удар по КНР. Примечание. Торкунов, АВ. Загадочная война. Корейский конфликт 1950-1953 годов. Москва, 2000 год. Стьюг. Корейская война. Москва. 2002 год. Конец примечания. Однако администрация президента Трумэна, опасаясь эскалации военного конфликта и вмешательства в конфликт СССР, который был связан советско-китайским договором, вступившим в силу в апреле 1950 года, отвергла это предложение. Более того, генералу Мак-Артуру была направлена специальная директива Объединенного комитета начальников штабов, где прямо предписывалось рассмотреть вопрос о срочной эвакуации американских войск с территории всей Кореи. Однако, нарушив это указание начальства, 23 марта 1951 года Мак-Артур выступил с жестким ультиматумом в адрес КНР, в котором прямо пригрозил Пекину применить против него ядерное оружие, если наступление китайских войск не будет остановлено. В связи с этим заявлением в Москве, Вашингтоне, Лондоне и Париже возникла атмосфера тревожного ожидания, поскольку новой большой войны никто, конечно, не хотел, Высшее советское руководство предприняло энергичные шаги, чтобы убедить Мао Цзэдуна отказаться от плана уничтожения американской группировки и наступление китайских войск было сразу остановлено. Более того, американо-ооновские войска даже смогли вновь перейти в контрнаступление и отодвинуть линию фронта к 38-й параллели, которая в целом совпала с демаркационной линией, существовавшей до начала Корейской войны. а Уже в начале апреля 1951 года Мак-Артур был смещен со своего поста, который занял куда менее воинственный генерал Мэтью Риджуэй, а через два месяца, в июле 1951 года, При негласной поддержке Москвы в Кэссоне начались переговоры представителей КНДР, КНР и США. Сами боевые действия не прекратились, но они стали носить спорадический и по большей части локальный характер. Надо сказать, что Корейская война и особенно ультиматум генерала Мак-Артура произвели шоковое впечатление на американских союзников в Европе, Серьезный риск возникновения новой большой войны из-за незначительного, как казалось во многих европейских столицах, конфликта на азиатском континенте представлялся в Париже, Лондоне, Брюсселе, Амстердаме и других столицах абсолютно неприемлемым. Поэтому глава британского правительства Клемент Этли после ряда консультаций со своим парижским коллегой Рене Плевеном, тут же отправился в Вашингтон, где добился согласия Трумэна не применять ядерное оружие без консультаций со всеми союзниками по НАТО. А уже в начале 1953 года, после прихода к власти нового президента США, генерала армии Дуайта Эйзенхауэра и смерти Сталина, Переговорный процесс по корейской проблеме получил новый импульс и завершился 27 июля подписанием договора о полном прекращении огня, который положил конец Корейской войне, хотя мирный договор между двумя странами не подписан до сих пор. По мнению большинства современных историков, Мельников ЕП, Таркунов АВ, орлов аС гаврилов в а. лавренов с Я. попов им богданов ва окороков аВ корорейская война была первым крупным вооруженным конфликтом времен холодной войны и явилась прообразом многих последующих военных конфликтов в разных регионах мира она фактически создала модель локальной войны, когда две сверхдержавы воюют на ограниченной относительно локальной территории без применения ядерного оружия, что вывело холодную войну в новую, более острую фазу противостояния двух мировых лагерей. Примечание. Мельников ЕП. Корейская война – 1950-1953 годов Размышления о причинах конфликта и его действующих лицах Международная жизнь, 1995 год, номер 8 Таркунов А.В. Загадочная война Корейский конфликт 1950-1953 годов Москва, 2000 год Орлов А.С. Корея, проба сил. Тайная битва сверхдержав. Москва, 2000 год. Орлов А.С. Гаврилов В.А. Тайны Корейской войны. Москва, 2003 год. Попов И.М. Лавренов С.Я. Богданов В.Н. Корея в огне войны. Москва. 2005 год, Окараков А.В., Корея, 1945-1996 годы, Секретные войны Советского Союза, Москва, 2008 год, конец примечания.